Глава восьмая. Бегство-выход или проблемы множится На круизном лайнере была предусмотрена охрана, но она больше предназначалась для поддержания внутреннего порядка во время путешествия, чем для отражения набегов пиратов. В избежании подобных проблем лайнер курсировал маршрутом в зоне патрулирования войск Альянса. Нападение на эксклюзив было дерзким, учитывая этот факт. Первой мыслью после нападения было, что это какие-то отморозки. Пираты, отчаянные головорезы, совсем слетевшие с катушек, решили поживиться за счет туристов. Но уже скоро, хмуро рассматривая транслируемые изображения, я пришла к другому выводу. Через абордажную капсулу на лайнер проник вышколенный отряд наемников. «Безликое технологичное мундирование». Опущенные затемненные забралы шлемов и вооружения до контактного боя в условиях закрытого пространства космического корабля. Не огнестрельная, Никаких признаков для предположений, к какой расе относятся наемники. Единственное – точно не люди. Даже крупные люди мельче тех же оборотней или драконов. Отряд разделился на три равные части – Чётко, как по заданной каким-то неведомым страхом программе, они рассредоточились по критичным точкам лайнера. Рубка – для захвата управления, охранные посты – для их нейтрализации, сердце корабля – для взлома и скина в техническом отсеке. И почему-то я была уверена, что у них это получится, пусть не сразу. Тем временем командир штурмового отряда заставил встать на колени всю команду, находящуюся в рубке. Его бойцы взяли гражданских на прицел. Один наемник подключился к консоли управления корабля, считывая информацию. «Палуба В!» прозвучало через пару минут. Они ни о чем не спрашивали, не выдвигали требований, их поведение ставило в тупик. Пассажиров к этому времени собрали в помещениях со спасательными капсулами. Но капитан пока не давал команду на эвакуацию. Значит, у него не было уверенности, что сигнал о помощи достиг нужных ушей. «Капитан Джекинс, если вы будете вести себя разумно, никто не пострадает», вдруг заговорил штурмовик. «Уберите кодр». Капитан лайнера неестественно дернулся, когда его стукнули прикладом сзади в основание шеи и грузно завалился на одно колено, опираясь рукой на пол. Штурмовик подошел к нему и наступил тяжелым ботинком на кисть. Наклонившись, поднял с полукристальную пластину. Попытка капитана помешать взлому искина потерпела крах. Деса Палуба В!» Привлек мое внимание кис к другому изображению. Три штурмовика остановились возле двери в мою каюту. Двое прикрывали третьего — который взламывал электрический замок на двери. У меня от увиденного глаза полезли на лоб. Это как понимать? всё это, все это из-за меня? Дверь открылась легко. А ведь обещали, что никто, кроме меня, не проникнет в каюту. Нервно хмыкнула, продолжая оставаться незримым наблюдателем. А сама тем временем перебирала в голове варианты, что делать дальше. Не найдут в каюте, продолжат поиски. Просмотрят записи с камер. На лайнере не скрыться. Найдут в грузовом отсеке, как пить дать. Если к тому моменту взломают и скин лайнера, то это станет еще большей проблемой. «Кис!» – прошипела напряженно, просматривая все изображения и переходя на внешние камеры фулгура. Уставилась на закрытые шлюзовые ворота. Какие шансы сбежать отсюда и не попасть под обстрел? Просчитываю. На данный момент вероятность составляет 70%. При передаче управления и скином эксклюзива на павшем вероятность снизится до 50 или 10, если у них стоит задача не захватить вас, а убить. Ты тоже думаешь, что это все из-за меня? А то я уж подумала, у меня мания величия. Соображать приходилось быстро. «Разблокируй захват яхты!» Я метнулась к боковой нише и достала скафандр, облачилась и вернулась в кресло пилота, пристегивая ремни безопасности и переходя на ручное управление. Малые стабилизационные двигатели уже были запущены, когда Крис разблокировал силовой захват. Фулгур дернулся и медленно развернулся носом к гигантской двери шлюза. Включать скоростные двигатели внутри шлюза я бы не рискнула управлении скином эксклюзив перехвачено нейтрально сообщил кис и вывел передо мной на экране очередную картинку две мои тени журналисты стояли перед капитаном штурмовиков дрон записывавший два дня назад мое бегство на фулгур сейчас исправно демонстрировал голографическую запись со мной соображали наемники быстро общались жестами уже через несколько минут я увидела как с двух разных сторон К шлюзу, через который я попала внутрь трюма, бегут штурмовики с оружием наперевес. Один из них пришлёпнул на запорный замок круглый диск шестью зубцами. Микровызов ослабил запор, и наёмники вручную раздвинули дверь. Медлить не было смысла. «Пулгур — моя крепость, но любую крепость можно взять штурмом или осадой. Второй не подходит. Гости ограничены во времени». Военные корабли Альянса вполне могли появиться в этом секторе, хотя я понимала, что тот, кто спланировал эту операцию, мог или чем-то отвлечь их, или знать свободное окно. Оставался штурм. Но как я могла позволить влезть чьим-то мерзким лапам в мою сокровищницу? — Кис, ты еще в системе лайнера? Быстро набирая на консоли управления команды, сманеврировала точно к шлюзовым дверям. — Это ненадолго. — Открывай! В трюме зажглось предупреждающее звуковое и световое оповещение об открытии двери в условиях открытого космоса. Стандартная процедура. Время сбило из бешеного ритма и потянулось вязкой смолой, пока створки медленно разъезжались в стороны, открывая путь наружу. Напряжение достигло апогея, когда вместе с жутко медленным открыванием шлюза На одном из экранов я увидела, как на третьем уровне опоясывавшей стены шлюза технической лестнице из открытых дверей появились штурмовики. Два десятка. В руках у каждого было тактическое оружие. А еще двое тянули штурмовой таран. Ясное дело, взламывать мою яхту. На фулгуре было легкое вооружение для защиты и лазерная пушка. Ею вполне можно было отстреливаться и держать оборону. Вот только я ни разу не воин. Подраться на ринге — это одно, а вот так хладнокровно отстреливать кого-либо — это проблема. Да и лайнер будет поврежден». «Меня выбросил из системы», — сообщил Кис. «Стало понятно, что если ничего не предпринять, то я окажусь запертой в шлюзе». Створки двери перестали раскрываться. Замерли неподвижно. Сигнал изменил тональность, и дверь поползла в обратном направлении. Я выругалась сквозь зубы, грязно и неприлично. Разозлилась. На кону была моя свобода. Что от меня хотели наемники, неизвестно, но явно не на чай пригласить. И я отчаянно вдавила кнопку старта, пока не включая скоростной двигатель на полную мощность. Рвануло с места, рискуя застрять в створках. Время сорвалось с места, только успевая соображать. Гонка на выживание началась. Скрежет по обшивке. Хруст оборванных конструкций двери. Бешеная тряска. Все это сразу навалилось множеством входящих сигналов оповещения. Вспыхнуло на консоли управления. Мои руки порхали по панели, сбивая ненужное, выводя главную панель управления скоростным двигателем. «Давай!» — рыкнула, вырываясь изнутра лайнера и резко уходя вниз, подныривая под корабли захватчика. Вблизи лайнера сложно было маневрировать, но опыт пилотирования у меня был достаточный, и сложные повороты — мой конёк. «Нас хотят взять на прицел!» — раздался невозмутимый голос Киса. Его спокойствие помогало мне оставаться сосредоточенной. «Включаю защитное силовое поле!» За нами следует один из кораблей-захватчиков. Кис, просчитай лучшую траекторию. Нам нужно оторваться и где-то укрыться. «Фулгур» — легкая маневренная скоростная яхта и даст фору многим кораблям. Но преследователи висели на хвосте, и стряхнуть их не получалось. Пока это был только один корабль. Второй, видимо, остался подбирать штурмовиков на борт. Уже план полета загружен. «Взять управление на себя?» Прошло не больше пяти минут с того момента, как яхта покинула лайнер. Темп гонки нарастал. Я на чистом адреналине лавировала и все дальше удалялась от лайнера, на то расстояние, что позволит включить двигатель для пространственного прыжка и не повредить своей отдачей лайнер с кучей существ на борту. Им ничего не угрожало, и это я поняла по поведению наемников. Целью была я. И сейчас эта цель ускользала из их лап. Запуск торпеды. Шесть тысяч лик. Пять. Четыре. Три. И все-таки в меня выстрелили. Значит, если не захватить, то убить. Или повредить двигатель, чтобы захватить. Правый ускорение 30. Расстояние до точки входа в подпространство. Расстояние до точки входа в подпространство. Я выполнила предложенный кисом маневр, резко уходя от торпеды. Падала и выныривала, летела в космическом пространстве пущенной умелым стрелком стрелой, петляла и держала значительную дистанцию, но стряхнуть прилипало с хвоста не получалось. «Координаты перед вами!» Голос киса звучал все так же бесстрастно. Я уже видела их перед собой и снова ускорилась включая главный узел и активируя защитные щиты перед предстоящим прыжком в одну из червоточин. «Кис, уверен?» Передо мной было поле гейзеров. Нестабильными пространственными переходами в этом квадрате практически не пользовались. «Протокол безопасности одобряет переход по этим координатам», отрапортовал Искин. «Надеюсь, безумство будет оправдано». С этими словами яхта дернулась словно пинок под зад получила. Пространство на экране смазалось, растекаясь белёсыми полосами по черноте космического вакуума. Меня со страшной силой вдавило в кресло пилота, выжимая слезинки из уголков глаз и стискивая лёгкие. «Нас задело торпедой», — пояснил Кис. Траектория движения нарушена. Скорректировать курс в червоточине не получится. Только после выхода. Это я и сама прекрасно понимала, но сделать ничего не могла. Прилипла к креслу и ждала, ждала, ждала, когда закончится коридор. На выходе фулгур словно выплюнула из перехода. После выхода из червоточины должны были включиться компенсаторные двигатели, позволяя снизить скорость. Но яхта оказалась частично повреждена, о чем и сообщил Кис, при этом складывая защитные щиты. Первым, что я увидела, когда скрылся щит на лобовом стекле рубки, была планета, к которой фулгур стремительно приближался. Точнее, яхта на нее падала, не сбавляя скорости. Так часто, как сегодня, я никогда не ругалась. — Кис, включи обратный реверс! — Уже два из четырех двигателей повреждены. Нам придется сесть на поверхность. Что это за планета? Мне она не напомнила ни одну из известных. Поверхность приближалась. Судя по переливающейся голубоватой оболочке, на планете был воздух. Та сторона, на которую мы падали, была большим материком. Ни океанов, ни морей. Желтоватая окраска. Пустынная поверхность. Скальные массивы. Не видно больших городов. Обитаемо ли? Неизвестно. Вдруг раздался голос Киса после продолжительной паузы. По этим координатам не значится ни одна из известных планет Альянса. Держитесь, Десса. Посадка будет жесткой. Нам повезло. Силовое поле включилось после перезагрузки. Это частично компенсирует удар. Я врубила обратную тягу и зажмурилась, видя как планета буквально летит мне навстречу. Натужно загудев, включился один из частично поврежденных маневровых двигателей. Фулгур тряхнула в воздухе, отчего весь корпус заскрипел, словно по нему провели зубьями гигантской пилы. Падение значительно замедлилось. И в самый последний момент Кис выпустил посадочный парашют для экстренной посадки. Самое время. Удар о поверхность был мощным. Корпус подбросило. Он по инерции еще пролетел и снова ударился о землю, поскрежетал брюхом, зарываясь в песок и замер. Хорошо, что не скалы. Все системы внутри от падения засбоили, выдавая сразу огромное количество программных ошибок. А я наконец-то выдохнула. Если не с облегчением, то с благодарностью древним. Жива.